Глава двадцать шестая. Седьмое ноября. Утро. «Адуван, давай!» Коротко прозвучала в эфире команда грача. Спокойный и тихое утро в посёлке тут же закончилось. Небольшая казарма, в которой жили охранники посёлка, взлетела на воздух. Точно так же взорвалась будка охраны вместе со шлагбаумом. Здание вокзала, обе цистерны с топливом, большая антенна, установленная почти в центре этого посёлка, и ещё одно здание — В нем дежурила ночная смена охраны. Рвануло все это одновременно, так что бабах был, будь здоров. Заминировать все это поручили мушкетерам. Те ползали на пузе полночи, стараясь не попасться никому на глаза. Хотя поселок спал мертвецким сном. Видимо, взрывчатки они тоже не пожалели. Так как у парочки домов, которые стояли ближе всех к казарме, взрывной волной снесло крышу. А у некоторых домов чуть дальше взрывной волной выбило стекла. Спустя несколько минут из многих домов на улицу стали выбегать хозяева и прислуга. Многие из них мелькали в окнах, пытаясь рассмотреть, что происходит, и что так рвануло. Все, что взорвалось, очень хорошо горело. Ну, кроме будки охраны и шлагбаума. На их месте была просто большая воронка. Особо ярко полыхали обицы церны и хорошо так горело здание вокзала. «Как тараканы забегали!» — хихикнул в рацию колючий. «Это да, он был прав». Все эти хозяева жизни спустя еще несколько минут стали метаться по своим дворам. Кто-то забегал назад в здание, кто-то, просто поняв, что это взорвалось, впадал в ступор и замирал на месте. Но были и те, кто тут же хватался за оружие. Вероятно, это была личная охрана господ, которая приехала сюда вместе с ними. «Вижу машину, прущую, на выезд!» — доложил Хас. «Крайний дом справа!» Грач перевел туда свой бинокль и увидел, как со двора одного из домов Выехал джип Т-7, снеся свои же ворота и ринулся на выезд из поселка. «Няма, встреть его!» — произнес фрацу и грач. «Сделаем!» — отозвался тот. Как только джип пролетел место, где раньше была будка с охраной, грач увидел, как в его лобовое стекло влепилась длинная пулеметная очередь. Няма поливал от души. Джип сначала завилял по дороге, потом резко взял влево, перевернулся. Пару раз перекувыркнувшись, он так и остался лежать на крыше и в него тут же прилетела граната из подствольника. «Готово!» — довольно произнес котлета. «Можно брать остальных!» «Пленные освобождены!» — доложил череп и крот. И снова, лежа на пригорке, в бинокль грач увидел, как пацаны, присев на колено и, контролируя пространство вокруг них, выпускают из барака людей. Недалеко от них на земле лежат двое охранников. Видимо, это была ночная смена охраны барака. «Хлоп! Хлоп!» — рядом заговорила снайперская винтовка. Следом сухо стала щелкать еще одна из СВД. «Минус два с оружием», — доложил Корж. «У меня минус три», — раздался голос Ивана. Грач смотрел в бинокль на поселок. Он видел, как работают их снайперы. И убивали всех тех, кто выбегал из домов с оружием в руках. Вот один из парней, стоя во дворе дома, дал куда-то в сторону длинную автоматную очередь. Скорее стрелял он просто с испуга. Ему в голову тут же прилетела пуля. Грач отчетливо увидел, как у того из затылка вылетел фонтанчик крови, и этот автоматчик кулема сел на землю. Снова на выезде раздались длинные пулеметные очереди и несколько взрывов. Это няма с котлетой. Расстреляли и взорвали еще три машины, которые пытались вырваться из поселка. — Командир, мы этот матюгальник в бараке нашли, — радостно доложил Крот. — Отправил к тебе мамулю, сейчас принесет. «Можешь сказать им пару ласковых. С твоего бугра тебя наверняка будет хорошо слышно». Через несколько минут к Грачу подбежал Муля. Грач кивнув, взял у него мегафон, сел за кусты, начал говорить. Перед этим снова несколько раз щелкнули выстрелы из СВД. И Крот доложился, что все пленные в бараке в безопасности, и что среди них нет их пацанов. Освобожденных пленных было двадцать шесть человек — женщины и мужчины. Ещё когда вчера вечером грач наблюдал за посёлком, он понял, что, во-первых, не все хозяева домов присутствуют в посёлке, и, во-вторых, что не у каждого из этих господ пленные, которых использовали в качестве рабов и слуг, живут на территории их домов. Где-то была пристройка или домик для прислуги, где-то нет. И вот те, у кого слуги не жили на территории, отправляли их на ночь в этот барак. Как раз это они вечером и наблюдали. Сейчас же на улицу высыпали все – и хозяева, и прислуга. «Слушайте меня внимательно, житель этого поселка!» — набрав побольше воздуха в легкие, начал говорить грач. «Приказываю вам всем сложить оружие, выйти к воротам своих домов, встать на колени и сложить руки за голову. В противном случае те, кто будет оказывать сопротивление, будут уничтожены». Хлоп-хлоп-хлоп! Снова три выстрела из СВД, затем длинная пулеметная очередь и взрыв. За ним еще один. Грач с бугра увидел, как у одного из домов взрывом аж подбросило крышу, и дом тут же загорелся. Затем снова еще несколько выстрелов из автоматов, выстрелы из СВД и сбоку из леса, где в засаде сидел череп с ватари и полукедом. Протянулся домный след от выстрела из РПГ. Граната влетела точно в окошко дома на втором этаже, и там взорвалась. Взрывом с другой стороны дома из окна сначала выбило окна, а затем через секунду оттуда вылетел объятый пламенем человек. Сильно и страшно закричала женщина, но спустя пару секунд ее крик оборвался. «Повторяю еще раз!» Снова начал говорить в мегафон грач. «Сопротивление бесполезно! Выходите к воротам своих домов без оружия! На колени и руки за головой! Сдавайтесь, мать вашу! Иначе всех нахрен положим!» Он отложил мегафон и, взяв бинокль, стал наблюдать за поселком. В нём наступила оглушительная тишина. Дым от горящих зданий частично закрывал обзор, но всё-таки было видно, что сначала из одного, потом из других домов стали выходить люди без оружия. Они выходили из калиток и ворот своих домов и вставали на колени, сложив руки за голову. «Парни, пошли!» — скомандовал в рацию грач. «Аккуратно только, прикрывайте друг друга. Снайперы внимательно!» Тут же пошли доклады от ребят, кто какую машину завёл. Это бойцы и грача завели несколько уцелевших, стоявших около горящего здания казармы джипов, которые местная охрана использовала в качестве разъездных. Грач также увидел, что в каждой из джипов садятся и освобождённые люди. В руках некоторых из них было оружие. Остальные же так и стояли около барака под прикрытием ребят. Три джипа тут же разъехались в разные стороны посёлка. «Всё как по нотам прошло!» Спустя десять минут весело сказал крот подходящему грачу. «Эти господа напуганы до усрачки!» Грач уже спустился с бугра и бегом добежал до барака, куда ребята вместе с освобожденными людьми сгоняли всех хозяев домов. «Сколько людей освободили?» — пытаясь отдышаться, спросил Грач. «Пока не считали. Проверяем дома». Где-то с другой стороны поселка раздались длинные автоматные пулеметные очереди. Затем взрыв. Спустя секунду еще взрыв. И тот же доклад от котлеты. «В доме засели, гады. Чуть не положили. Пленных нет. Зачищаем другие дома». «Ката? Где Гула?» — вертя головой по сторонам спросил Грач. «И Малец? Малец пока в лесу с Идату. Сейчас тут все зачистим, позовем его. Боимся, что птицы от стрельбы разбежаться могут». Тут же раздалась пулеметная очередь. Находящиеся около барака в большинстве своем женщины и девушки испуганно вздрогнули и сбились в еще более плотную кучу. Мужчин среди них Грач не увидел. «С нашими все пошли!» Словно прочитав его мысли, ответил Крот. «Сейчас они этим господам быстро зубы пересчитают». Также тут на территории барака уже было около пятнадцати человек. Это хозяева домов. Было видно, что они спали, так как ребята пригнали их всех, в чём они были. То в пижамах, кто то в трусах. Женщины либо в ночнушках, либо в халатах. У многих на лицах были свежие синяки и кровоподтёки. Видимо, с ними особо не церемонились. Охраняли их полукеты в атаре. Вон Хас с коржом, пинками пригнали еще четверых. Трое мужчин в шикарных пижамах и одну женщину. Ни церемонии с ними Хас тут же врезал каждому из них прикладом по спине, и те повалились в общую кучу с другими такими же людьми. Грач еще увидел, как несколько освобожденных девушек, которые все так же тряслись, то ли от холода, то ли от страха, недобро зыркнули на пленных. «Сидеть тут и не двигаться!» Зло прокричал Хас, отвешивая сильнейший подзатыльник одному из мужчин, у Касу в пижаме. «Полукет, если что, вали их!» «Да вы знаете, кто мы такие!» Попробовал возмутиться один из них. Тут же раздался выстрел из пистолета. У мужика во лбу появилась аккуратная дырочка, и он, забрызгав своей кровью стоявших рядом с ним людей, упал на землю. «Ещё есть герои!» спросил, держа в руках пистолет, Корж. «Ты, бабка!» Кнул он в одну из дам в халате. — Села на землю, и чтобы не ныло, Названная тетка тут же закрыла свой рот руками и плюхнулась на землю. — Доброе утро, милые дамы! Подойдя и поздоровавшись с освобожденными невольницами, произнес Грач. — Не бойтесь, мы вас не обидим. Теперь вы все свободны. Если вам холодно, можете вернуться в здание. Грач кивнул на барак. — Сейчас мы окончательно зачистим поселок и пообщаемся. Ещё взрыв, чей-то крик, затем поднялась стрельба, лупили из нескольких стволов. Затем в рации раздались маты Большого и команда Маленького. Тут же захлопали подствольники, и грач с кротом увидели, как на краю посёлка в небо взметнулся гриб взрыва. — Чисто, млядь! — выругался Маленький. — У вас всё там нормально? — напряжённо спросил в рацию грач. — Нормально. Ваню чуток зацепило. — Да нормально всё! — буркнул здоровяк. «Так, ляжку, чудок, поцарапала!» Тут же на территорию барака заехал джип. К нему сзади были привязаны трое мужчин. Двое из них бежали за машиной. Из последних сил. Третий волочился, как мешок. За рулем сидел довольный упырь. Рядом Адуван. Они тут же выскочили из машины, следом за ними из джипа выпрыгнули еще двое незнакомых мужчин. «Это свои!» — весело произнес Адуван, открывая багажник. Оба мужика хмуро посмотрели на грача. Затем подошли к багажнику, И буквально выкинули оттуда двух женщин. Вернее, одна была женщиной лет пятидесяти, а вторая девушкой лет двадцати пяти. Упырь тем временем уже равнял лицо кулаками тем, кто бежал за машиной. Затем они вчетвером перерезали верёвки и, подгоняя всех этих привезённых пинками, тумаками и прикладами, загнали их к остальным. «Вы двое! Оставайтесь тут!» — громко сказал грач мужчинам. «Этих всё больше становится!» — гнул он стволом автоматов притихших господ, которые сидели около забора. «Наши все на зачистке!» Оба мужика спокойно кивнули. Тут же вытащили с заднего сидения джипа по ружью и, подойдя к пленным, навели на них оружие. «Мужики, отставить!» — снова крикнул грач, побоявшись, что они их всех сейчас пристрелят. «Грохнуть! Мы их всегда успеем!» «Твари!» — услышал грач голос одного из мужчин, и он, подойдя к одному из сидевших на корточках парней, врезал ему прикладом в лицо. «Тебе же сказали отставить!» — резко сказал Ватарий. «Или ты не понимаешь, Каман? Стволы у вас отобрать?» «Хватит!» — положив руку на плечо этому мужчине, сказал второй. «Он прав. Ещё поговорим с ними». «Мушкетёры, я с вами!» — стартанул с места крот и побежал к джипу, в который уже забрались упырь с одуваном.